Глава двадцать «Ну какого хрена ты, Маши Синаем, как будто угоняешь Движение должно быть плавным и резким одновременно. Это достигается длительными тренировками», — поучал меня сенсей Наробу на другое утро после похорон Акеры. Старая гвардия чинно расселась в холодке и наблюдала за тем, как сенсей гонял меня по заднему двору бамбуковым мечом. Я отбивался как мог таким же мечом Синаем, но десяток красных рубцов уже вздулось на теле. При этом самому Сенсею так и не смог зарядить по макушки, макушке, хотя и очень старался. А старички-разбойнички развлекались вовсю, наблюдая за моими унижениями и получением звездюлей. Сенсей с присущей ему быстротой разделывал меня под орех синаем и подставлял бамбуковый меч каждый раз, когда я думал, что вот-вот огрею быстрого противника. И ойси запрягли бегать в магазин на другой улице. В дом сенсея ему строго-настрого запретили соваться во избежание ликвидации этого самого дома. «Может, вам сначала на палочках для еды потренироваться?» прокомментировал Бизон. «А то вижу, что мальчик не справляется с Синаем». «Мальчик нормально справляется с Синаем», огрызнулся в ответ и тут же пропустил удар по плечу. «Вот еще бы комментаторы не отвлекали!» «Комментаторы не отвлекают!» а пытаются залить хотя бы пару капель мудрости в переполненный чайник глупости. С важным видом проговорил змей, наполняя себе очередную чашку чая. Тебе бы слушать, да мотать на ус, а не противоречить старшим. В этот момент сенсей снова пошел в атаку. Синай пронзил воздух. Я еле-еле успел увернуться и отмахнулся в ответ, метясь по ногам. На же взвился в воздух, растопырив руки и ноги отчего стал похож на древесную лягушку в прыжке, а уже на приземлении добавил мне рубец на плече возле левого уха. — Да уж, крайне грубый и невежливый молодой человек. Такого только хорошая жена исправит, — покачал головой егуар. Рано мне еще жениться! Мне еще погулять надо! — выкрикнул я, отражая новый удар. Сенсей сделал три шага, плавный пируэт и оказался у меня за спиной. — Как так? — Я же ни на секунду не выпускал его из вида. В следующий миг мне прилетела оплеуха. — Не отвлекайся во время боя ни на что! — гаркнул отскочивший в сторону сенсей. — У тебя есть враг. Только ему отдай все свои мысли и все свое внимание. Да ниже. Они не будут биться в полнолуние. Это будет твой бой. И поверь мне, там будет очень много отвлекающих факторов. «Да, ему точно нужна жена. Тогда он не будет бояться смерти», — послышался голос кота. «А может быть, даже начнет ее искать», — глубокомысленно заметил Нагай. Я слышал их краем уха, но сам сконцентрировался на сенсеи и его подвижной фигуре. Вот он шагнул в правую сторону, но его глаза на миг, всего лишь на краткий миг, стрельнули влево. «Ага, это ложный маневр». Я тут же ударил влево, туда, где по моим прикидкам окажется тело сенсея, и сразу получил по шее синаем. Хорошо еще, что плашмя. Но шлепок был звучный. «Враг всегда лжив! Враг всегда подл! Враг всегда обманчив! Не верь врагу! Даже если он будет хрипеть при смерти, только пронзив его сердце, можно послушать последний правдивый выдох», сказал сенсей. Ты сейчас купился на старый прием. Игра глазами. Не стоит не оборачиваться, когда противник смотрит на что-то за твоим плечом. Не стоит пытаться предугадать, что будет в следующий миг. Ты должен знать, что случится. Войди в один ритм с противником, а потом стань быстрее. Ну, ни хера себе ты загнул. Или будешь убит, пожал плечами сенсей. «А вот если бы ты чаще был женщиной, то научился бы контролировать свои движения и свою координацию!» — послышался голос Бизона. «Да-да, ведь женщина, она как меч!» — воскликнул Ягуар. «Такая же стройная и гибкая, как Катана!» «А еще может ранить до глубины души, когда обругает последними словами!» — подержал его кот. «Или может вырезать твое сердце и забрать себе, не отпуская ни на миг», — ответил змей. «А еще всегда ищет ножны понаряднее, чтобы показаться на людях и вызвать восхищение одним своим появлением», — дополнил мастер Нагай. «Они что там бухают?» Я отразил очередной удар сенсея и на секунду оглянулся. Этой секунды хватило, чтобы заметить, как змей прячет в широкий рукав в кимоно белую бутылочку. «Точно бухают, вот же ж какие!» «Не отвлекайся!» — рявкнул очередной раз сенсей, когда новым ударом заставил меня упасть на колено. «Да я не отвлекаюсь, я предельно собран и серьезен, даже больше, чем твои бухающие дружки!» Тут же я сдал булькающих философов. «Чего? Вы там без меня?» удивленно скинул брови сенсей когда посмотрел на своих друзей ха я сделал выпад и все таки ударил на робу по бедру скользь но ударил же ты смотри а у мальчишки так и получилось присвистнул бизон да это наробу зевнул и ему слишком скучно стало бить чурбан на ножках возразил ему змей удар был сделан неплохо ответил им сенсей — Ученик применил правильную тактику, а вот вы, многоуважаемые засранцы, могли бы и подождать меня. — Не отвлекайся, сенсей, — подмигнул я ему. — А ты быстро учишься, — усмехнулся тот в ответ. — Научился бить на отвлечение. Надеюсь, что используешь это в бою против андрю В том бою я готов использовать все, чему научился, — серьезно ответил я. Хорошо. Я понял твой уровень. Он не нулевой, но явно тебе привычнее сражаться ножами, чем мечом. Да, что есть, то есть. Для онре будет нужен меч, поэтому запоминай все так же, как запоминал у Медо. Я знаю, что память у тебя хорошая, поэтому смотри, а потом пытайся повторить. Сенсей стал свободную стойку. Сайган, то есть меч впереди под углом в 35 градусов. Правая рука почти выпрямлена, а ладонь обхватывает рукоять у гарды. Левая чуть согнута, и ладонь обхватывает рукоять ниже. Правая нога впереди, левая на полметра отстает. Все это фиксировалось в уме, занося данные в отдельную ячейку. Для того, чтобы выполнить правильный хороший удар, нужно свести воедино пять составляющих. Дистанция, ударная часть мяча, крепость рук, дух и готовность к дальнейшей атаке. Самый главный удар кэнда – мэн, удар в голову. Нужно держать меч на прямой линии и не сдвигать его во время нанесения удара. И как же это сделать? А вот смотри. Кулак правой руки должен быть чуть ниже плеча. Кулак левой на уровне солнечного сплетения. Правда же просто? Дальше кончик меча на уровне темени или бровей. «Тоже несложно! А вот и сам удар!» Сенсей взмахнул мечом и одновременно двинулся вперед. Он ударил правой ногой землю, как будто передавая импульс удара в замах и сам удар. Синай застыл возле моего лба в нескольких миллиметрах. Ветер от удара колыхнул волосы. Киай! выкрикнул сенсей в ответ. Однако я не моргнул, даже когда Синай оказался в опасной близости от кожи. Поэтому успел заметить что левая нога без задержки потянулась к правой, и сенсей снова оказался в свободной стойке. «Все понял?» «Да, вроде бы да». «Тогда повтори». Я встал в стойку, все выровнял так, как это недавно сделал сенсей, а после произвел удар. Причем повторил все в точности, как он. И все равно морщинистое лицо перекосилось с недовольством. «Сейчас-то что не так? Ты забыл выкрикнуть Киай! «Подумаешь, а сам удар как?» «Сам удар недостаточен, если ты не делаешь выкрик», — донеслось со стороны стариков. «Это не просто крик, это составляющая удара». «Да ладно!» «Прохладно!» — покачал головой сенсей. «Резкий выдох увеличивает быстроту и силу. Вот если дрова колол, то знаешь. Ага, знаешь. Потом громким криком ты можешь отвлечь противника или вовсе его напугать». Выведешь из психологического равновесия и можешь брать хоть голыми руками. К тому же сам крик идет непосредственной атакой. Если гаркнешь как следует, то можешь поразить врага на расстоянии. Оглушить? Ну да. мастер каратека Мияги Тодзюн тренировал свои выкрики на морском берегу, стараясь преодолеть шум волн во время шторма. И у него получалось. И обязательно кричать во время удара. «Ты чем слушаешь?» А если ночная вылазка, чтобы прошла в полной тиши? «Тогда тебе больше нужна точность удара, а не психологическая атака. Но во время дуэли ори, что есть мочи». «Да это как-то не по-пацански». Пожал я плечами. «Ты? Ага. Ты надо мной издеваешься. Ну что же, я могу тогда отправиться к друзьям?» А ты скорее отправишься к працам Вот уже над ними позабавишься в полной мере. А я умываю руки. Киай, тут же выкрикнул я, показывая удар. Старички замолчали, глядя на меня. Сенсей на робу медленно кивнул. Повтори! Киай, киай, киай. Один за другим выполнил я три удара. Скажи, сенсей, а можно другой выкрик использовать? Он более подходит к случаю, да и психологическая атака усилится. «Какой же крик ты собираешься использовать, мой ученик?» «Хуяк!» — сделал я идеальный удар под названием «мен». «Ой, дурак!» — покачал головой сенсей. «Так можно?» «Тебе! Тебе можно!» — хмыкнул наробу. «Даже нужно! Это и в самом деле отражает твою сущность!» «Ладно, шутки в сторону, я все понял и весь во внимании. «Учи, сенсей!» Сделал я такой же поклон, какой делает каждый ученик перед учителем. «Давно бы так! А то все дурью маешься! Запоминай новую стойку! Должен признаться, что впервые вижу такого ученика, который все схватывает на лету. Надеюсь, что это не всего лишь стойка и удар. Я постараюсь остальные выполнить точности, как это делаешь ты. Следом у нас пошли новые стойки, новые удары, блоки и увороты. Все это заняло два часа. Я впитывал новую информацию как губка, впитывал и повторял с точностью до миллиметра. В конце тренировки я повторил один в один сложнейшую ката, которую показал сенсей. Наробу двигался рядом, творя смертельную вязь синаем, а я тенью повторял за ним движение. Старая гвардия сначала посмеивалась над моими потугами, но потом перестала. Умудренные опытом воины смотрели, как искусство из одного сосуда мудрости переходит в более молодой сосуд. Они не видели, как за их спинами пытался повторить удары и стойки Киоси. У него слабо выходило, но он старался как мог. Киай! в две глотки гаркнули мы с сенсеем, когда нанесли последний удар. Может быть, мне показалось, но старички вздрогнули от наших воплей. По крайней мере, вороны точно слетели с проводов и закружились над нашим домом, тужно каркая. «Теперь я тебя подготовил к честному бою!» — поклонился сенсей. «Благодарю за науку, сенсей Нарубу!» — чинно поклонился я в ответ. «А вот с нечестным боем уже познакомлю тебя я!» — откликнулся кот и поднялся со своего места. Чуть покачиваясь, он перелез через собратьев по оружию и стал рядом с сенсеем. Тот с легким поклоном передал ему Синай. Кот в ответ кивнул и перехватил за рукоять. «Эх, как же от него разила саке. «С нечестным боем!» — поднял я бровь. «Ага!» «Неужели ты думаешь, что такой гондон, как Мацуда, будет биться честно? Совсем дурак? Или на робу тебе слишком часто синаем по башке бил? Конечно же, будет нечестный бой. И я тебе сейчас буду показывать все увертки и трюки, какие только вспомню. А ничего, что ты в таком состоянии. Чем, чем тебе не нравится мое состояние?» — покачнулся кот. Он попытался устоять на ногах, но земля явно спешила принять его в свои объятия. Поэтому кот переступил два раза, взмахнул синаем и... И кончик синая застыл у меня под подбородком, а сам кот замер в странной позе, опираясь на левую руку и согнув ноги. Он как будто собрался проблеваться по пьяному делу. Вот только Синай под моим подбородком не дрожал. «Мастер пьяного клинка приветствует тебя, юный ученик», — торжественно проговорил кот. «С этой секунды мы начнем наше обучение по полной программе». А дальше началось такое, что даже в китайских фильмах не всегда увидишь. Я нападал, а кот неожиданно контратаковал и наносил удар по кистям, одновременно уходя с линии атаки. Навязывал дистанцию, то заставляя меня устремиться следом, то оказываясь так близко, что глаза начинали слезиться от перегара. Финты с последующей атакой были так быстры, что я не раз подставлял бок под удар обманутый резким поворотом или же перебрасыванием меча из одной руки в другую. О комбинациях мощных ударов я просто умолчу. Я не знаю, какие синаи были у Наробу, но они каким-то чудом выдерживали эти удары. А удары со вложенной силой... О, это вообще сказка! Я бил, кот зеркально отражал. И в последний миг вкладывал всю силу, едва не вырывая сина из рук. Направлено это было на то, чтобы сбить меч противника вниз и открыть тело для следующего удара. Кот контролировал мой клинок и не стеснялся при случае лупашить по ногам. В основном бойцы защищают тело и голову, а вот про ноги забывают. Кот здорово напомнил мне про их защиту. И как он орал! Эх, первые три атаки прошли впустую из-за ступора от криков, а противник этим пользовался и не забывал при этом шататься. Он двигался, словно долбанный пьяный мастер. Только если и строил рожи Джеки Чана, то за маской кота их все равно было не видать. «Меня это злило, бесило, раздражало. Если вам когда-нибудь приходилось драться с пьяным человеком, то знаете, каково это? Вроде бы шево его на землю, пару раз приложишься ногой, чтобы понял и отстал. А он не понимает, встает и с настырностью жука-навозника норовит влезть в новое говно». «Запоминай удары и не давай ему вывести себя из душевного равновесия!» послышался крик со стороны сенсея. Правда, когда я оглянулся, то увидел, что он поднимает при этом чашку с саке, но к совету решил прислушаться. В конце концов, холодная голова всегда придет на помощь пламенному сердцу. Раз! Синай пошел влево. Я видел уже это движение раньше, и после того, как кисть кота начала чуть смещаться вправо, взвился в воздух и перелетел через рассекающий воздух Синай. Остановил кончик своего Синая возле маски кота. Неплохо! «Для начинающего очень неплохо», — добродушно донеслось из-под маски. «А теперь вот так». Сначала пошел фин справа, но не такой, в котором мой клинок должен был избежать контакта с мечом противника. Напротив, они соприкоснулись, как при обычном ударе. Разница же в том, что к моменту соприкосновения моя рука расслаблена. Меч-кота снес мой клинок, но рука не остановилась и прошла дальше налево, волоком таща за собой оружие. После того, как мой клинок проскочил под мечом противника, я сразу же нанес очень сильный удар в гарду вражеского меча. Вектор его движения и так был направлен слева-направо относительно меня. А я еще и подтолкнул его, используя силу кота против него самого. Следующее действие вполне очевидно. По открытому противнику пришелся прямой удар. От тычка кот отшатнулся на несколько шагов. Со стороны старой гвардии донеслись аплодисменты. Да, они были жидкими. Но они были аплодисментами. Кот хмыкнул из-под маски, а потом обрушил на меня целый ураган ударов. Вот тут уже пошла настоящая жара. Я вертелся ужом на раскаленной сковородке, подпрыгивал, блокировал, ускользал и сам контратаковал. И все это время не позволял эмоциям брать верх над холодным расчетом. Пот заливал глаза. Синай стал уже неподъемным, вечер раскрасил тусклыми красками небо. А мы все сражались и сражались. Руки гудели, ноги выли, легкие раздувались кузнечными мехами. Однако я не отступал ни на шаг. «Довольно!» — выкрикнул кот и отскочил назад. «Ты молодец! Я передал тебе все, что знал сам! Ты готов к бою с духом комиссара!» Он поклонился мне, а я сделал ответный поклон. Пометуя о том, что мы сейчас изучаем финты и всякие подлючие штуки, я не опускал глаз. Именно поэтому я блокировал удар кота, который тот нанес из-под тишка. Блокировал, а потом сразу же контратаковал, остановив Синай в миллиметре от маски. Так мы и замерли. Кот с отброшенным в сторону Синаем, а я с идеально исполненным ударом «Мэн». Ах да. «Киай!» — прокричал я запоздало. «Молодец!» «Нормально так!» «Герой!» «Заслужил пиалу риса!» «Вот так вот и надо!» Все эти крики донеслись со стороны старой гвардии. Я чинно поклонился в ответ. Все-таки старички-разбойнички могли научить молодое поколение кое-чему. Я поблагодарил стариков за науку. После отправился внутрь дома. «Босс, это было круто!» — проговорил Киоси, когда я прошел в дом. «Налей ванну, брат в Киоси!» — прохрипел я. «Налей холодную воду и добавь туда лед. Сделай доброе дело, а то я сейчас сдохну». Киоси понятливо кивнул и побежал набирать ванну. Вскоре оттуда раздался звон разбившейся посуды, но я уже был настолько уставшим, что просто махнул рукой. Разгоряченное тело погрузилось в ледяную ванну, и я почувствовал, что ноющие мышцы начинают успокаиваться.